возникающих при освещении глаза. Теоретическое осмысливание их приводило к гипотезе, что при пристальном рассматривании неподвижным глазом неподвижного предмета он может быть виден в течение лишь очень короткого времени. Проверить это предположение было не так-то просто, ведь человеческий глаз, кроме значительных поисковых движений, постоянно дрожит, совершая небольшие колебания. Все же ученым удалось найти остроумный способ для экспериментального изучения этого вопроса. Так как остановить движение глаза оказалось очень трудным, изображение прикрепили непосредственно к глазному яблоку. Благодаря этому, как бы глаз не двигался, изображение фокусируется все на те же элементы сетчатки. Исследование подтвердило, что неподвижного изображения глаз не видит. У позвоночных животных способность двигать глазами появилась на довольно поздних стадиях эволюции. Глаза большинства рыб неподвижны, но, видимо, им это не мешает. Вода не дает телу прочной основы, и оно никогда не бывает абсолютно неподвижным, а вместе с ним движутся и глаза. Когда древние рыбы превратились в земноводных и, выбравшись на сушу, получили для своего тела прочный фундамент, они взамен утратили способность непрерывно видеть окружающий их мир. Потеря эта оказала на амфибии, видимо, очень существенное влияние. Утратив постоянный приток зрительной информации, они значительно поглупели по сравнению со своими предшественниками – рыбами. Когда нет информации, мозгу нечего делать, и он не развивается. Удивительный мир видят амфибии. Взгляните летним полднем на лягушку или жабу, нежащуюся где-нибудь на мелководье под лучами ласкового солнца. С каким философским спокойствием рассматривают они мир? Да и о чем волноваться? Когда жаркое марево повисло над болотом, а в воздухе не чувствуется ни ветерка, и ни одна травинка, ни один листок не дрогнет, перед глазами у жабы вместо буйства красок висит как занавеска, голубовато-серая дымка, точно попала она в просторы океана или сидит перед экраном включенного телевизора, у которого испорчено приемное устройство. Как не скучен, не однообразен мир, который видят амфибии, такие глаза создают известные удобства. Ни одно живое существо не ускользнет от их взора. Вот мимо пролетела муха, и на пустом экране телевизора тотчас появилось ее изображение. Вот она сделана стебелек осоки, травинка качнулась и тоже появилась на экране, но ненадолго. и вновь перед лягушкой на фоне серовато-голубой дымки лишь ползущие муха, одна-единственная на всем белом свете. Ну как же ее не заметить? Никакая добыча не ускользнет от таких внимательных глаз. Временная слепота не мешает амфибиям жить и нормально ориентироваться. Они не натыкаются на предметой. Ведь стоит только шевельнуться — и на экране молчавшего до того телевизора появляется окружающий мир. Можно считать, что амфибиям не очень повезло с анализаторами. Условия приема звуковой и обонятельной информации в воздушной среде значительно отличаются от того, что происходит в воде. Если органы чувств у амфибий оказались не очень хорошо приспособленными к новым условиям, Поэтому пищу амфибии находят только с помощью зрения, да и ту могут замечать, лишь когда она движется. Кому приходилось держать жаб и лягушек у себя дома, знают, что неподвижную пищу они не берут. Это очень прискорбная особенность лягушек. Как известно, эти безобидные терпеливые существа – стали излюбленным объектом ученых для проведения всевозможных медицинских и биологических исследований. К тому же лягушки очень дешевы, а содержать их можно в течение всей зимы где-нибудь в прохладном помещении, и корма они в это время не требуют, ведь и в природе они зимой впадают в спячку.